Глава 12. Вот так неожиданность. Передо мной стоит та, кто является моей следующей целью. Может, вместо того, чтобы любезничать, попытаться провести процесс освобождения прямо тут? Вроде она не шибко сильная на вид. Может, уберёшь от меня эту штуку? Собеседница двумя пальцами схватилась за лезвие и отодвинула от себя. Послышался треск. Обледенелая коса сломалась под давлением. И теперь в руках осталась лишь палка. Как ты? Я не мог поверить в то, с какой лёгкостью она сломала инструмент. А ведь всего секунду назад наивно считал её слабачкой. Ой, прости, прости. Я нечайно. Не люблю, когда в меня тычешь острыми предметами. Вот немного переборщила. Не переживай, как доберёмся до четвёртого круга, я всё возмещу. Доберёмся? Ну да, ты ведь пойдёшь со мной. Ах, опять забегаю вперёд. Диманица скрестила руки, выпятила грудь и задумалась. Полагаю, нужно всё объяснить. Но будет сложно продолжать общение, не зная твоего имени. Как уже и сказала, меня зовут Асмодея. А тебя? Адам. Что ж, Адам, не буду томить и скажу как есть. Ты мне приглянулся. Потому и хочу взять тебя с собой. Увидев твою битву с Вельзевулом, сразу поняла, что ты станешь ценным союзником. Союзником? Ну да. Я тут собираюсь захватить власть над пятым кругом, так что помощь кого-то настолько умелого не навредит. Демонесса высунула кончик языка и облизнув губы, улыбнулась. Подошла вплотную и прижалась. В свою очередь, обещав исполнить любое твоё желание, каким бы оно ни было. Не так быстро. Я резко оттолкнул её от себя. А моего мнения ты не забыла спросить? Ах, точно. Прошу прощения. Асмодея вмиг сделала жалостливое лицо, в очередной раз приблизившись. Ей, на удивление, легко давалось менять маски. «Я довольно давно не покидала своих владений, потому привыкла, что моим словам следует беспрекословно. Но тебе ведь в любом случае нужно на четвертый круг, я ведь права?» Я непроизвольно нахмурился. «Откуда ей это известно?» Читалось у меня на лице, и Асмодея это сразу заметила. Так случилось, что на входе я немного помогла малышу Бельфигору. Бедняге приходилось не сладко. Слово за словом, и мы выяснили, что пришли сюда с одинаковой целью. Оказалось, неуемный прожора успел насолить не только мне. Бельфигор был уже никакой, потому я великодушно согласилась сходить на помощь его человеку. А в итоге встретила тебя? Совсем не ожидала, что существуют демоны, кто по силе могут сравниться с нами, владыками. Асмодея прижалась сильней. Но у тебя ведь не только сильное тело, но и разум. Раз ты выбрался из моих чар. В любом случае, я тебе не враг. Да и наши цели совпадают, так что пошли вместе. Я задумался. Хоть первое впечатление о ней довольно сумбурное, не думаю, что она хотела мне навредить. В сложившейся ситуации стоит воспользоваться её предложением. Это точно будет мне на руку. Должно быть, ты не был на четвёртом круге. Я проведу тебе экскурсию, предоставлю комфортные апартаменты в замке и снабжу всем необходимым. Согласись, минут 5 назад ты и помыслить не мог о столь удобных условиях. Полагаю, не всё так просто. Зачем столь сильному владыке вообще понадобилась моя помощь? Да и твои мотивы мне непонятны. Мотивы? Я просто хочу побороть эту жадную сучку Мамону и забрать её круг. Она сильнее меня? Да и чары сакуба почти не действуют на владык и их подчинённых. А ведь это половина нашей мощи. Возможно, я бы и не решилась напасть на пятый круг, но не так давно узнала, что Мамона, который день не показывается на глаза, её приближённые даже проникли в мои владения в поисках лекаря. Должно быть, с Мамоной действительно что-то не так. Это лучшее время для атаки. Ты так не считаешь? Мамона часом это не та, которую встретил после ритуала сектантов? Это ведь она виновата в том, что я попал в это место. Видимо, в этот раз Элрен сильно ей навредил, и теперь Демонесса не в лучшем состоянии. Значит, и отомстить этой сволочи будет в разы проще. Я согласен сотрудничать, обрадовалась Модеу. Но у меня есть условие. Если не сможешь выполнить, то даже пальцем не пошевелю. И чего же ты хочешь? Девушка отлипла от меня и сделала пару шагов назад. Внимательно слушаю. Мне нужны ядра греха. твоё и мамоны. Демоница наприглась. Реакция Бельфигора была похожей. Само собой, любой будет в замешательстве, если едва знакомый человек вдруг не просто расскажет о том, что знает секрет его силы, но и захочет его присвоить. Не переживай, твоя жизнь будет в неопасности. Наверное, Бельфигор не сказал, но я наследник Элрины. У меня есть способ безболезненного извлечения ядер. Причём это задание было возложено на меня самим повелителем подземного мира. После таких слов она, видимо, успокоилась. На лице демоницы вновь заиграла лёгкая улыбка. Хорошо, раз ты говоришь, что таково желание господина Элрина, то я не смею противиться. Вот только моё ядро получишь после того, как одолеем Мамону с приспешниками. Если внезапно окажется, что эта баба в полном порядке, будет проблематично оказаться без дополнительного источника силы. Рассказ о Смадеи звучал эмоционально, особенно когда она упоминала соперницу. Не успел заметить, когда мы прошли коридор и оказались на лестнице, ведущей в глубины замка. Владыка не остановилась и продолжила путь. Я шёл следом. Помимо солдат в подчинении у Мамоны, два демонических генерала. В сравнении с высшими демонами, генералы совершенно на другом уровне. Общая сила этих двоих сравнима с мощью побеждённого тобой Вельзевула. Надеюсь, теперь понимаешь, почему мне потребовалась помощь. и почему не горю желанием расставаться с ядром прямо сейчас?» Слова Асмодеи звучали убедительно. Она упоминала, что половина сил суккубов, которыми она владеет, не сработает на враге. Во время чрезвычайной ситуации использование ядра греха может спасти ей жизнь. «Убедила!» «Тогда первым делом сразим Мамону и заберем ее ядро, а после ты выполнишь оставшуюся часть уговора». Пока болтали, успели спуститься по лестнице. Перед нами находился широкий коридор с высоким потолком. Пройдя около сотни метров, оказались напротив массивных стальных дверей. Может быть, подсобишь слабо девушке. На данный момент моя характеристика силы имеет наивысший показатель в 45 единиц. Но несмотря на это, чтобы попасть внутрь следующего помещения, пришлось поднапрячься. Кое-как дверь со скрипом отворилась, и взору открылась комната с сияющим порталом в центре. А теперь иди за мной. Асмадес схватилась за меня и потащила к порталу. Из-за этого толком не удалось разглядеть окружение. Что бы ни случилось, ни в коем случае не отпускай мою руку. Временами портал работает нестабильно. Мне хотелось бы потом искать тебя по всему кругу. Вошли в портал и после яркой вспышки оказались на другой стороне. Очередной храм с барельефом внутри. На большой продольной стене в самом центре изображался соблазнительный женский силуэт. в котором безошибочно угадывалась владыка похоти. Зачем тебе смотреть на эти неудавшиеся рисунки, когда рядом находится оригинал? Диманесса провела пальцем по моей щеке. Раз я тебе так интересна, когда доберёмся до замка, сможем пообщаться поближе. Пожалуй, откажусь. Ну и ладно, уговаривать не буду, вздохнула собеседница, направляясь к выходу. Даже простая походка Асмодеи притягивала взгляд. Если вдруг передумаешь, дай мне знать. Деманеса постучала в дверь, и в следующий миг поток свежего воздуха хлынул снаружи. У входа стояло двое стражников в тёмных кожаных доспехах. Увидев владыку, те мигом припали коленом к земле и даже не смели поднять взгляд. Благодарю за службу, мальчики. Асмодея взъерошила волосы на голове солдата, повернулась ко мне и поманила. Давай скорее. Не вечно же нам тут стоять. Поспешил вслед за ней. Храм владыки Похоти находился на возвышенности. Отсюда можно было рассмотреть каждый миллиметр полукруглого города. Казалось, словно он на ладони. Но первое впечатление было обманчиво. На самом деле, по размерам он ничуть не уступал городу-крепости воздвигнутому Бельфигором. Удивлён, что мне было под силу создать такое место, с улыбкой спросила владыка. Как окажемся внутри моего замка, совсем потеряешь дар речи. По дороге в город внезапно сработало божественное чутьё. Меня словно манило в сторону холмов, что находились не так далеко от города. Сейчас будет неразумно туда идти. Попробую выбраться завтра. Даже не заметил, как оказались у городских ворот, которые, к слову, можно было считать произведением искусства. На двух металлических громадинах сверху донизу была высечена картина масштабного военного события. Это одна из войн древности. После смерти нашего повелителя демонов навечно заперли в бездне. В то время владыки были довольно своим равными и постоянно сражались между собой. Дошло до того, что мы чуть не перебили друг друга. Именно в тот момент сильнейший из нас, владыка тьмы Белиал, воссоздал структуру деления на круги, которая существует по сей день. Кто знает, что бы случилось, не сделаю он этого. За один вздох Асмодей вернула привычное выражение лица и с хищным огоньком в глазах взглянула на меня. Впрочем, если тебе так интересны события прошлого, то почему бы тебе не зайти ко мне в комнату? У меня висит роскошный гобелен. Да и сама я не против рассказать тебе всё в мельчайших деталях. Кажется, мы с тобой это обсуждали. Какой же ты всё-таки скучный. Да здравствует королева! Стражники у ворот открыли проход своей владычице, и склонив головы, покорно ждали, пока она войдёт в город. Быстро подготовьте королеве карету, выкрикнул один из них. «Нас встречают! Пошли за мной!» Покачивая бедрами, Асмодея вышла вперед. Через миг пригнали карету. Демонесса забралась внутрь. «Чего ты ждешь? Хочешь пешком пройтись?» «Эй, ты кто вообще такой? Да как ты смеешь заставлять королеву ждать?» Один из стражей будто озверел. «Не знала, что у меня среди подчиненных такие грубияны. Да еще и настолько отважные, раз смеют доставлять неприятности моим гостям!» Из кареты донёсся ледяной женский голос. Паренёк занервничал и опустил взгляд. Одной фразой Асмодея спустила солдата с небес на землю. Если подобное повторится, сам знаю, что с тобой будет. На лице стражника читался ужас. Он стоял словно вкопанный, не в силах пошевелиться. Не знаю, чем именно ему угрожали, но раз одно упоминание так испугало парня, значит это должно быть чем-то действительно жутким. Не обращай внимания на этого идиота. Залазь скорее. Сел в карету, и та сразу тронулась. Через десяток минут мы въехали на огороженную территорию королевских владений. Обехав высокий фонтан, повозка остановилась перед входом в дворец. И им оказалось двухэтажное здание, бывшее не менее 2000 м в ширину и имевшее такую же полукруглую форму, как и у города. Вдоль дороги из белого камня, ведущей ко входу, по обе стороны расположилась прислуга. Демоны вышли, дабы поприветствовать свою госпожу. Не хочешь помочь даме? Как только выбрался из кареты, Асмодея мигнула, чтобы поддал ей руку. Аккуратно спустившись, она бросила взгляд на служанок. Вы двое, идёте с нами. Остальные свободны. Как пожелаете, хором ответили прислужники и разбежались по делам. Оставшиеся девушки подошли к хозяйке. По лицу вижу, что ты устал. Бой с Вельзевулом должен был тебя порядком утомить. Пару деньков отдохни, а потом обговорим планы. За это время как раз подготовлю всё необходимое. Не успел даже слова вставить, как Асмодей обратилась к служанкам. Этот юноша наш важный гость. Проследите за тем, чтобы он ни в чём не нуждался. Демоница на мгновение перевела взгляд на меня. Девушки молча кивнули в знак согласия. На втором этаже вроде бы много свободных комнат. Подберите самую лучшую. Не забудьте про еду, ванную и чистую одежду. Будет исполнено. Синхронно ответили горничные и жестами дали понять, в какую сторону идти. "Господин, прошу следовать за нами". Ненадолго отвлёкся и даже не заметил, как Асмодея скрылась из виду. Меня это особо не беспокоило. Она выполнила часть сделки и предоставила мне условия для проживания. Этого вполне достаточно. Как только вошли, оказались посреди холла, откуда наверх вели две забежные лестницы. По одной из них поднимались служанки. С любопытством, оглядываясь по сторонам, я плёлся следом. Интерьер, хоть и выглядел слегка экстравагантно, но при этом не был слишком вычурным. Огненно-красная ковровая дорожка отлично сочеталась с тёмным мрамором на полу, а из-за приглушённого освещения гобелены на стенах привлекали не слишком много внимания. Остановились напротив одной из комнат. Одна из девушек достала связку ключей и открыла дверь. Прошу, располагайтесь. Моя сестра сейчас же приготовит вам ванну и свежую одежду. А я пока предупрежу повара, чтобы сготовил ужин. У вас есть какие-нибудь пожелания? Нет, меня всё устраивает. В таком случае позвольте откланяться. Девушка тихонько прикрыла за собой дверь и удалилась. Вторая наполнила ванну при помощи каких-то кристаллов и покинула помещение. Сняв с себя порядком изодранную кожаную броню, убрала её хранилище, следом избавился от провнявших внутренностями вещей. Вспомнил про ранение. Осмотрел ногу. Следов от чешуйки гранаты не осталось. Вопреки малому количеству денисов выносливости, регенерация работала как надо. Закончив осмотр, медленно опустился в ванну. Вот и он, долгожданный момент покоя и тишины. Расслабился настолько, что чуть не уснул. Быстренько отмывшись от крови и грязи, вышел из ванной. На кровати обнаружил одежку, оставленную горничной перед уходом. Надел рубаху со штанами и сразу же завалился на широкую кровать. Стоило прикрыть глаза, как в дверь кто-то постучал. "Господин, мы принесли кушанья. Входите". Служанки зашли друг за другом. Первая везла столик на колёсиках. На нём в два этажа было разложено несколько блюд, накрытых крышкой. Вторая принялась быстренько протирать стол от пыли, чтобы затем расставить еду. "Прошу, присаживайтесь", накрыв стол, пригласила одна из них. Ужин оказался вполне съедобным. Сравнивать блюда, приготовленные поваром замка Владыки Похатия, с едой из таверны, что довелось попробовать раньше, было бы глупо. Они отличались настолько, насколько чёрствый хлеб отличается от пирога. Благодарю, можете идти. Закончив с едой, попросил служанку оставить меня одного. Уселся на кровать и начал продумывать план дальнейших действий. Первым делом вызвал список параметров. Хотелось проверить текущие значения характеристик. Имя: Адам. Уровень: 26. Раса: полудемон. Специализация: боевой кузнец. Опыт: 373 из 12060. Освобождено владык бездны: 3 из 8. Очки характеристик: 36. Характеристики. Выносливость: 15, Сила: 45, Ловкость: 15, Интеллект: 40. Навыки. Магическая ковка, Тело кузнеца. Межпространственное хранилище, божественное чутьё. Выносливость и ловкость сильно отстают от остальных параметров. Нужно бы их немного поднять. Хоть голова ещё немного гудела после использования сразу трёх камней разума, думаю, я смогу выдержать поглощение ещё нескольких. Разложил перед собой оставшиеся камни характеристик. На кровати лежало пять красных кристаллов и один зелёный. Ну раз он единственный, то, пожалуй, с него и начну. Взял камень проворства в руку и крепко сжал. Ощущения были схожи с теми, когда использовал камни силы. Только в этот раз мышцы не колола, а скорее растягивала и сжимала, при этом наполняя их энергией. Использован камень проворства. Ловкость увеличена на 5 единиц. Отлично. Особой боли не почувствовал. Правда, появился небольшой побочный эффект. Тело стало каким-то окостенелым. Но это не сможет мне помешать поглотить ещё парочку камней жизни. Три красных кристалла отправил обратно в хранилище, а оставшиеся два крепко сжал в ладонях. На этот раз энергия, выходящая из камней, вливаясь в тело, циркулировала по кругу. Внезапно стало необычайно жарко. Температура тела повысилась настолько, что можно было заметить, как от меня валит пар. Достав бурдюк с холодной водой, начал жадно поглощать его содержимое. Использован камень жизни. Выносливость увеличена на 5 единиц. Как только перед глазами выскочили уведомления, убедился, что камень жизни успешно использован и полностью обессиленный плюхнулся на кровать. Проснулся ближе к обеду. Зато чувствовал себя отдохнувшим. Тело ощущалось необычайно лёгким, а разум был ясным, как день. Подкрепившись, поторопился на небольшую экскурсию. Хотелось как можно скорее вернуться к тому месту, где вчерас работала чутье. Перед уходом мне предоставили пропуск, который позволит беспрепятственно покидать и возвращаться в город, а также подкинули немного денег. Прогуливаясь по широким улицам, с интересом рассматривала окружение. Прошался по рынку, попробовал несколько блюд уличной кухни и не успел заметить, как оказался у городских ворот. Ты не здесьней? Что-то я тебя не припомню, остановил стражник. В ответ я лишь протянул железный жетон. Этого хватило, чтобы он мгновенно замолчал. Дерзость во взгляде солдата семиминутно испарилась. Прошу прощения, что задержал. Пожалуйста, проходите. До храма, стоящего на холме, вёл всего один путь, потому и заблудиться было невозможно. Примерно на середине пути появилось то самое чувство притяжения. Едва ощутив подобное, мне было под силу на подсознательном уровне выяснить, в какую сторону следует двигаться. сошёл с дороги и направился вдоль холма сделал уже под 2 сотни шагов, но почему-то ещё не приблизился насколько помню, навык божественного чутьья должен действовать в радиусе 100 м вызвал список параметров и следом за ним описание навыка навык божественное чутьё описание позволяет определять местоположение любых ресурсов, магических предметов, а также живых существ в радиусе 400 м При должной концентрации вы способны на подсознательном уровне узнать качество, свойства и происхождение материальных объектов. В дополнение к этому, носитель обладает умением определять силу других существ. Умение будет совершенствоваться автоматически по мере увеличения характеристик носителя. Чего? Площадь действия равна 4 сотням метров? Это же в 4 раза больше того, что было раньше. По-видимому, информация об автоматическом улучшении навыков правдива. Раз так, то это должно было повлиять не только на чутьё. Проверил остальные навыки и смог обнаружить увеличение радиуса действия магической ковки и межпространственного хранилища. Дополнительно осмотрел пространство внутри хранилища. Оно тоже заметно увеличилось. За всеми этими тестами совсем позабыл, ради чего сюда шёл. Сконцентрировался на чутьье и направился дальше. Минуты через 2 всё же добрался до цели. Достал лопату и принялся копать. Не успел разогреться, как мягкая почва закончилась, а лопата наткнулась на камень. Заменил инструмент на кирку. Бился со всей силы, чтобы закончить поскорей. По мере продвижения вокруг становилось жарче. Потрогал глыбу перед собой. Она была словно раскалённая сковорода. Если бы не мой дар, уже заработал бы сильнейший ожог. Из-за довольно неприятных условий, после того как вырыл тоннель метров на 10 в глубину, сделал перерыв. Снароружи уже потемнело. Сам того не заметил, как наступил вечер. Наспех перекусив, вновь принялся за работу. Оставалось совсем немного. Я чувствовал, что уже рядом с желанной добычей. Минут через 10 ожидания подтвердились. Передо мной был небольшой кусок переливающегося пламенем материала. Он излучал огромное количество тепла. Из-за чего находиться рядом подолгу было почти невозможно. Сконцентрировался на ресурсе. В голове всплыли сведения. Назывался этот материал вулканитом, а его свойства были строго противоположны призрачному железу. Как и железо, он был из разряда легендарных. В ту же секунду в голове созрела безумная идея. Что будет, если соединить призрачное железо и вулканит, чтобы создать оружие? Какими будут его свойства? У меня как раз сломалась коса, так что можно проверить. Следующие полчаса потратил на то, чтобы отколоть этот кусочек вулканита. Пришлось часто выходить наружу, чтобы попить воды, подышать свежим воздухом и немного остыть. В конечном итоге материал оказался в моих руках. Уровень, к сожалению, не поднялся, зато прибавилось порядка пяти тысяч опыта. Выбравшись из тоннеля, побродил по округе, надеясь наткнуться еще на что-то полезное. Но божественное чутьё больше не срабатывало. Что ж, в таком случае самое время использовать ковку. Помимо вулканита и призрачного железа, в моём распоряжении было небольшое количество мефрила. Исходя из сведений, что передались через чутьё, этот материал используется в различных сплавах и способен усиливать магические свойства. Использую его для того, чтобы склеить несовместимые на первый взгляд огонь и лёд. Закрыл глаза, сделал глубокий вдох и представил меч. Я полностью сконцентрировался на создании оружия. В процессе мои силы стали медленно утекать. Казалось, будто иссыхаю изнутри. Наконец, ощутил в руках тяжесть. Обрадовался успеху, но не тут-то было. Энергию словно высасывали, а пропорционально её исзолнению с каждой секундой тяжелел меч. Уже через пару мгновений было тяжело удерживать оружие, и меня притянуло к земле. Я был обессилен. Во время падения Непроизвольно открыл глаза и, увидев результат магической ковки, непроизвольно воспользовался чутьём. Получившийся меч оказался настолько поразительным, что я не смог сдержать эмоций. Потрясно. Даже не предполагал, что существует оружие качеством выше легендарного.